и зажегший свечу не ставит ее под сосудом, но на подсвечнике, и светит всем в доме. Так досветит да свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного».